Теннердье, между тем, под разными предлогами задерживали девочку, говоря, что она нездорова и отправлять ее в дорогу зимою очень рискованно. — Я пошлю за ней кого-нибудь, — сказал Мадлен. — А то я и сам съезжу. Фонтина продиктовала ему письмо, под которым подписалась. Оно было следующего содержания. — Господин Теннердье, вы передадите казету подателю всего письма. Вам за все уплатят. Имею честь быть вашей покорнейшей слугой, Фонтина. В это время случилось важное происшествие. Глава двадцать вторая. Каким образом Жан превратился в Шан? Однажды утром, когда господин Мадлен сидел в своем кабинете, Занимаясь общественными делами, так как рассчитывал дня на два уехать в Монфермель, вошла служанка и доложила, что инспектор Жавер желает с ним поговорить. Услыхав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятного чувства. Со времени столкновения в полиции Жавер избегал его более чем когда-нибудь. И господин Мадлен ни разу не видел его с тех пор просите отвечал мэр жаверэр вошел мадлен остался сидеть у письменного стола с пером в руке спиною к вошедшему не отрывая глаз от листа бумаги вид жавера был ему неприятен и образ фантины невольно возник перед ним жавер почтительно поклонился но мэр по прежнему сидел отвернувшись от него жаверэр сделал несколько шагов и молча остановился. Человек, который изучил бы ранее физиономию Жавера и знал бы его глубокую ненависть к Мадлену, особенно после столкновения из-за Фонтины, был бы поражен переменой, происшедшей за это время в его лице. В нем не было более ни ненависти, ни недоверия, ни желания мстить. Он остановился в нескольких шагах от кресла мэра в почтительной позе и терпеливо ждал, пока господину мэру угодно будет обратиться к нему с вопросом. Глаза были опущены, в руках он держал шляпу, и вся фигура его дышала покорностью, твердостью и какой-то мужественной грустью. Наконец мэр положил перо и полуобернулся к нему. — Ну, что случилось, Жавер? — спросил он. Жавер помолчал с минуту, точно собирался с мыслями. Потом голосом, полным торжественности и вместе с тем искренности, произнес. — Случилось, господин мэр, что совершено преступное деяние. Какое — Какое? Второстепенный представитель власти оказал неуважение высшему должностному лицу «Самым грубым образом. Я по своей обязанности явился доложить вам об этом». «Кто же этот второстепенный представитель?» «Я», — отвечал Жавер. «А высшее должностное лицо — вы, господин мэр». Мадлен смотрел на него с удивлением. Жавер, между тем, продолжал строгим голосом, по-прежнему не поднимая глаз. «Господин мэр». Я пришел просить вас, чтобы вы представили меня к увольнению. Изумлению Мадлена не было конца. Он хотел что-то сказать, но Жавер перебил его. Вы скажете, что я сам бы мог подать в отставку, но этого было бы недостаточно. Подать в отставку — это почтенно. Но я провинился и должен быть наказан. Меня следует выгнать» и, помолчав, прибавил. «Несколько времени тому назад вы, господин мэр, поступили со мной несправедливо строго. Поступите же теперь строго по справедливости». «Но за что же?» — вскричал Мадлен. «Что это за чепуха? Что все это значит? Какой поступок совершили вы против меня? В чем вы провинились? Вы сами себя обвиняете, хотите, чтобы вас сместили, выгнали?» — сказал Жавер. — Ну, выгнали, отлично. Но я ничего не понимаю. Жавер глубоко вздохнул и так же холодно и грустно произнес. — Господин мэр, шесть недель тому назад из-за той женщины я страшно на вас обозлился и донес на вас. — Донесли? — Префекту полиции в Париж. — Господин Мадлен который смеялся так же редко, как и Жавер, улыбнулся. — Как на мэра? За превышение власти? — Нет, как на бывшего каторжника. Мэр смертельно побледнел. Жавер, не поднимая глаз, продолжал. — Я был уверен в этом. Давно у меня явилось это подозрение. Ваше сходство, ваши справки в Фавероле, ваша сила. Случай с Фошлеваном, нога, которую вы слегка волочите, и мало ли еще что. Все пустяки, конечно, но это давало мне повод считать вас неким Жаном Вальжаном. Как? Как вы назвали его? Жан Вальжан. Это один каторжник, которого я видел в Тулоне двадцать лет тому назад, когда я был надсмотрщиком на галерах. Выйдя из каторги, этот Жан-Вальжан, кажется, обокрал епископа, а потом на большой дороге совершил еще одну кражу, отнял деньги у какого-то маленького саваяра Уже восемь лет как он скрывается, и все время не знали, куда он пропал. Я вообразил себе. Одним словом, я донес на вас префекту. Господин Мадлен снова вернулся к своим бумагам и совершенно спокойно и хладнокровно спросил. — И что же вам ответили? — Что я сошел с ума, и они были правы. — Хорошо еще, что вы в этом сознаетесь. — Да, делать нечего, тем более, что настоящий Жан-Вальжан теперь пойман, наконец. Лист бумаги, который держал господин Мадлен, выпал у него из рук. Он поднял голову, пристально взглянул на Жавера и произнес со странным выражением «А?». «Вот как обстоит дело, господин мэр», — продолжал Жавер. «Кажется, нашли кого-то по имени Шан-Матье. Это жалкий старик-оборванец, до которого никому не было никакого дела. Но осенью старик этот был арестован за кражу яблок в чьем-то саду». Его схватили с поличным и заперли в тюрьму. Но почему-то судебному следователю показалось нужным перевести его в Аррац. И тут один бывший каторжник по имени Бреве, которого за хорошее поведение сделали сторожем, узнал своего бывшего товарища. — Э, да я его знаю, — воскликнул он, — ведь это Жан Вальжан, это старый каторжник. Стали допытываться. Жан-Вальжан, Жан-Вальжан, кто это такой? Старик стал отрицать свое знакомство с Бреве, но тот настаивал. Стали доискиваться, и вот что оказалось. Этот шанматье лет тридцать тому назад был чистильщиком деревьев в Фавероле. Но тут теряются его следы. Долго спустя его видели в Верне. Потом в Париже, где, по его словам, у него была дочь-прачка. Но это еще не доказано. Словом, известно, что Жан Вальжан до отправления в Каторгу был чистильщиком деревьев в Фавероле. Этот Вальжан назывался Жан, а мать его была из семьи Матье. В деревне всегда коверкуют имена, и вот Жан превратился в Шан, и его звали Шан Матье, а потом и просто Шан Матье. Вы следите за моим рассказом, не правда ли? Навелись правки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там не оказалось. Куда она делась — неизвестным. Среди этих людей случается часто, что исчезает целый род неизвестно куда. И в Фавероле тридцать лет спустя никто и не помнил Жана Вальжана. Справились в Тулоне. С Бреве во времена Жана Вальжана там было еще два каторжника, осужденных пожизненно, которые знали Вальжана. Это и Шанельдье. Их выписали оттуда и сняли с них показания. Они, не задумавшись, признали Шанматье за Жана Вальжана. Тот же возраст, ему 54 года, тот же рост и вид, словом, тот же самый человек. В это время и я подоспел со своим доносом. Естественно, что мне ответили, что я сошел с ума и что настоящий Жан Вальжан в аррасе, в руках судебной власти. Вы понимаете, как это меня удивило? Меня, который воображал, что напал на след настоящего Жана Вальжана. Я написал судебному следователю, он вызвал меня и привел на очную ставку Шан-Матье. И что же? Прервал его Мадлен. Жавер с своим грустным и непроницаемым видом отвечал: "Истина остается истиной, господин мэр". Я очень недоволен, но тот человек оказался действительно настоящим Жаном Вальжаном. Я также узнал его. — Вы в этом уверены? — спросил господин Мадлен тихим голосом. — О, глубоко уверен, — отвечал Жавер с грустной улыбкой, вызванной сожалением сознанной ошибки. И, помолчав немного, он задумчиво прибавил. — И теперь, когда я видел настоящего Жана Вальжана, Я даже и представить себе не могу, как мог я принять за него кого-нибудь другого. Простите меня, прошу вас, господин мэр. И обращаясь с этими умоляющими и строгими словами к человеку шесть недель тому назад, так тяжко и публично оскорбившему его перед подчиненными, этот надменный человек был полон простоты и достоинства Господин Мадлен в ответ на эту просьбу вдруг спросил. «Что же ответил вам этот человек?» «Его дела плохи, господин мэр. Если это Жан Вальжан, то здесь случай рецидива. Забраться в чужой сад, обломать ветку и нарвать яблок — для ребенка это шалость, для взрослого — проступок, для бывшего каторжника — преступление». Тут уж дело прокурорской власти. Это не несколько дней ареста, а вечная каторга. К тому же еще ограбление маленького Савояра. Есть над чем призадуматься даже и не такому, как Жан Вальжан. О, он ужасно скрытен, этот Жан Вальжан. Например, когда и я уже признал его, другой бы на его месте смутился, струсил. А этот кричит, что он не Жан Вальжан, да и все тут. Сделал вид, что ничего не понимает. Говорит, я, Шан-Матье, и знать ничего не хочу. При этом состроил глупый и удивленный вид, и ничего с ним не поделаешь. Но это ничего не значит. Четыре свидетеля узнали его, и старый бездельник будет осужден. Дело перенесено в раз Я отправляюсь туда для свидетельских показаний. Меня вызывают. Господин Мадлен вернулся опять к своим делам и спокойно стал читать и перелистывать их. Потом сказал Жаверу, «Ну, довольно, Жавер. В сущности, эти подробности меня мало интересуют. Мы теряем время, между тем оба должны торопиться. Тут вот есть несколько дел, которые я хотел бы вам поручить, но вы, кажется, сказали, что должны ехать в раз для этого дела, которое начнется дней через семь или восемь». — О, гораздо раньше, господин мэр. — Когда же? — Я ведь, кажется, имел честь докладывать вам, что дело слушается завтра, и я должен выехать сегодня ночью. Господин Мадлен незаметно вздрогнул. — А сколько времени оно продолжится? — Думаю, не долей одного дня. Приговор будет произнесен самое позднее завтра ночью. Но я не буду его дожидаться. Как только кончу свое показание, тотчас же назад. — Это хорошо, — сказал господин Мадлен. И движением руки он отпустил Жавер. Но Жавер не уходил. — Извините, господин Мэр, — сказал он. — Что еще? — спросил Мадлен. — Мне остается еще напомнить вам кое о чем. — О чем это? о том, что я должен быть наказан. Господин Мадлен поднялся со своего места. "Жавер, сказал он, вы человек чести, и я вас уважаю. Вы преувеличиваете вашу вину. Это опять-таки оскорбление, касающееся лично меня. Жавер, вы достойны награды, а не наказания. Я настаиваю на том, чтобы вы не оставляли своего поста. Жавер смотрел на Мадлена своим чистосердечным взором, в глубине которого светилась его непросвещенная, но суровая и целомудренная совесть, и сказал спокойным голосом, — Господин мэр, в этом я не могу с вами согласиться. — Повторяю, — ответил господин Мадлен, — что это касается меня лично но живэр следя по видимому за своей собственной мыслью продолжал что же касается преувеличивания то в данном случае его нет вот как я рассуждаю я вас несправедливо заподозрил это бы еще ничего это наше право хотя и то уже преступление подозревать стоящих выше вас но подозревать без всякого основания в припадке гнева желая отомстить Донести, как о на вас, человека, всеми уважаемого, на мэра, на высшую городскую власть. Это, с моей стороны, страшный, непростительный проступок. Я, представитель власти, оскорбил эту самую власть в вашем лице. Если бы кто-нибудь из моих подчиненных сделал такой проступок и счел бы его недостойным своей должности, я немедленно выгнал бы его. И что же? Позвольте, господин мэр, еще одно слово. Я часто в своей жизни бывал строг к другим. Это было справедливо, я поступал хорошо. Теперь же, если бы я не был так же строг к самому себе, то все, что я сделал справедливого, оказалось бы несправедливым. Неужели же я должен жалеть себя более других? Нет. Как? Я мог карать только других? А себя не могу? Да я был бы самым презренным из людей, если бы это было так. Те, которые сказали бы «подлец, Жавер», были бы совершенно правы. Я не желаю, господин мэр, чтобы вы обращались со мной с обычной вашей добротой, которая мне испортила столько крови, когда я видел ее, обращенную на других. На себе я ее испытывать не желаю. Доброту, которая оправдывает проступок падшей женщины против мирного обывателя, полицейского агента против мэра, стоящих внизу против стоящих вверху, я называю дурной добротой. Такого рода доброта портит и развращает общество. Господи, боже мой, да быть добрым очень легко, трудно быть справедливым. Да если бы вы, например, оказались тем, Что я предполагал, я не был бы добр к вам. Вы бы увидели. Я должен, господин мэр, поступать относительно себя так же, как поступаю с другими. Когда я надзирал за злоумышленниками и негодяями, я часто говорил себе, ну, сам-то ты берегись свихнуться. Если ты мне попадешься когда-нибудь, то уж будь покоен. И вот теперь я попался тем хуже меня следует выгнать вышвырнуть отсюда и отлично у меня есть руки я буду обрабатывать землю мне все равно господин мэр пример необходим для пользы службы я требую смещения инспектора жавера все это было произнесено с выражением смирения гордости с горьким убеждением необходимости что придавало какое то непонятное величие этому странно честному человеку ну это мы увидим сказал господин мадлен и протянул ему руку живэр сделал шаг назад и сказал строгим тоном извините господин мэр этого не должно быть мэр не может подавать руки полицейскому шпиону и прибавил сквозь зубы Да, раз я злоупотребил полицейской властью, я не более как шпион. Потом он низко поклонился и направился к двери. С порога он еще раз обернулся, по-прежнему с опущенным взором. — Господин мэр, — сказал он, — я остаюсь при своих обязанностях, пока не буду сменен. Он вышел. господин мадлен задумчиво стоял, прислушиваясь к звукам твердых и уверенных шагов, удалявшихся по каменным плитам коридора. Глава двадцать третья. Сестра Симплиция. Происшествия, которое мы хотим сейчас описать, не все были известны в М но то, что впоследствии стало гласным, оставило по себе в городе такую память, что мы не считаем возможным обойти все это молчанием. В этих подробностях вы встретите два-три невероятных события, но которые мы, однако, сохраняем из уважения к истине. Около полудня после свидания с Жевером господин Мадлен по обыкновению пошел навестить Фонтину. Прежде чем пройти к ней, он попросил к себе сестру-симплицию. Две сестры милосердия, состоявшие при госпитале, назывались одна сестра Перепетуя, другая Симплиция. Сестра Перепетуя была простая, грубая крестьянка и поступила в сестры милосердия, как поступают в услужение. Она была монахиней точно так же, как бывают кухаркой. Этот тип встречается довольно часто. Такого рода субъекты, мужчины и женщины, охотно принимаются монашескими орденами и идут на простую работу. Они меняют только платье, дух же их и ум остаются в том же состоянии, в каком они находились, когда они носили свое деревенское платье. Сестра перепетуя была толстая, краснощекая монахиня, Говорила на своем наречии, грубо и сурово обращалась с больными и умирающими. Тем не менее, это была смелая и честная женщина. Сестра Симплицы была бела и прозрачна, как вылепленная из воска. Рядом с сестрой перепетуи она казалась восковой свечой. Никто не мог бы определить ее возраста. Она никогда не была молода, но, казалось, никогда не состарится. Это была особо, мы не смеем сказать, женщина, кроткая, строгая, благовоспитанная, холодная, не солгавшая никогда в жизни. Она была так кротка, что казалась хрупкой. Тем не менее она была тверже гранита. Она прикасалась к больным своими тонкими, непорочными и чистыми пальцами. В ее речах была, так сказать, тишина, Она говорила именно столько, сколько нужно. Звук ее голоса был очарователен. Особенностью сестры Симплиции было то, что все, что она не говорила, было святою истиной. Своей правдивостью она славилась во всей конгрегации. Как бы искренне и чисты мы ни были, к нашей правдивости всегда примешивается частица лжи. У нее же никогда». Маленькая ложь, невинная ложь, разве таковая существует? В гадь это, безусловно, дурно. Вот как она думала. И как она думала, так и действовала. Отсюда и проистекала ее прозрачная белизна, лучи которые разливались даже на ее глаза и губы. Ее улыбка, ее взгляд, все было прозрачно. На стекле ее совести не было ни одной пылинки ни одного пятнышка. Вступив в орден, сестра Симплиция имела два недостатка, от которых она мало-помалу отделалась. Она любила лакомство и любила получать письма. Теперь же она читала один только молитвенник и хотя не понимала по-латыни, но понимала зато смысл книги. Сестра Симплиция привязалась к Фонтине, чувствуя в ней, вероятно, скрытую добродетель. Она посвятила себя исключительно ухаживанию за ней. Господин Мадлен отвел ее в сторону и поручил Фонтину ее особенному вниманию, обстоятельство, о котором сестра вспоминала впоследствии. Переговорив с ней, он направился к больной. фантина всегда ждала появления мэра как солнечных лучей. Она говорила сестре, я живу только тогда, когда вижу господина мэра. В этот день у нее была сильная лихорадка. Как только она увидела господина Мадлена, она спросила «А Казетта?» «Скоро-скоро», — отвечал он, улыбаясь. Господин Мадлен обращался с фантиной как всегда. На этот раз только он вместо получаса пробыл с ней час к великому ее удовольствию. Он тысячу раз просил окружающих заботиться о больной, чтобы она ни в чем не нуждалась. Заметили, что на одну минуту по лицу его пробежало темное облако. Но это объяснилось, когда узнали, что доктор, наклонившись к его уху, прошептал, «Она быстро идет к концу». Потом он прошел в мэрию, и конторщик видел, как он внимательно рассматривал дорожную карту Франции, висевшую в его кабинете. В то же время он что-то записал на бумажке карандашом. Из мэрии он отправился наконец конец города к одному фламанцу Скофлеру, который отдавал в наем лошадей с кабриолетами по желанию. Чтобы пройти к Скофлеру самым ближайшим путем, нужно было направиться по безлюдному переулку, где стоял дом приходского священника. В ту минуту, как господин Мадлен проходил по улице, там случился еще один прохожий, который заметил следующее. Господин мэр сначала прошел мимо дома священника, потом остановился, постоял несколько секунд неподвижно, вернулся назад и подошел к дверям дома. Тут он быстро схватил в руку молоток, точно желая постучаться, но потом остановился, выпустил молоток из рук и с поспешностью, незаметной в нем прежде, пошел дальше. Господин Мадлен застал Скофлэра за починкой хомута. «Хозяин Скофлэр», — спросил он, — «есть у вас хорошая лошадь?» «Все мои лошади хороши, господин мэр», — отвечал фламандец. «Что вы подразумеваете под хорошую лошадью?» «Под хорошую лошадью я понимаю такую, которая сделала бы двадцать лие в день». «Двадцать лие? Черт возьми! И запряженная в кабриолет?» «Да». А сколько времени будет она отдыхать после этого? Мне нужно вернуться на другой же день. И проехать столько же. Да. Есть у меня, господин мэр, — отвечал подумав фламандец, — маленькая белая лошадка, очень сильная. Вы ее видели, я думаю. Я ее заложу в кабриолет. В упряжке она кратка, как ребенок, и не любит только, когда на нее садятся верхом и она пробежит двадцать лет, и все время рысью менее чем восемь часов. Но вот на каких условиях, говорите. Во-первых, на полдороги вы дадите ей час отдохнуть. Тут вы ей засыпьте овса и не отходите от нее, пока она всего не съест, потому что если поручить это трактирным конюхом, то они этот овес украдут и пропьют. Буду сам стоять при ней. Во-вторых, Вы поедете в кабриолете один, без багажа, чтобы не обременять лошади. Согласен. Я возьму за это тридцать франков в день, причем вы заплатите мне и за тот день, что она отдыхала. Скотину вы также будете кормить на свой счет. Господин Мадлен молча вынул из кармана деньги и, положив их на стол, сказал. Вот, за два дня вперед. В-третьих... Для такого длинного пути каприолет слишком тяжел. Вам, господин мэр, придется ехать в Тельбюри. Это экипаж очень легкий, но открытый. Это мне все равно. Я согласен. Теперь ведь зима, холодно, может пойти дождь. Но господин Мадлен не слушал его. Он стоял глубоко задумавшись. Наконец он поднял голову и сказал. «Экипаж с лошадью должен быть у дверей моего дома» в четыре с половиной часа утра. — Слушаю, господин мэр, — отвечал Скоффлер. — Но вот о чем я вспомнил сейчас. Господин мэр ведь не сказал мне, куда он едет. В сущности, с самого начала разговора он только об этом и думал, но почему-то не смел спросить. — Хороши ли передние ноги у вашей лошади? — спросил господин Мадлен. — Отличные. При спусках вы ее только немножко попридерживаете. А разве вам много раз придется спускаться? Так не забудьте, в четыре с половиной часа у моих дверей. Не опоздайте, — сказал Мадлен и вышел. Фламандец остался в дураках, как он сам потом рассказывал. Вдруг дверь отворилась, и мэр опять вошел. Вид его по-прежнему был озабоченный и непроницаемый. — А во сколько оцениваете вы экипаж и лошадь, которых вы отдаёте в моё распоряжение, Скоффлер? — спросил он. — Разве вы хотите купить их, господин мэр? — Нет, но на всякий случай я хочу вас обеспечить. Когда я вернусь, вы отдадите мне деньги назад. — Итак, сколько, как вы думаете? — Пятьсот франков, господин мэр. — Возьмите. Господин Мадлен подал ему банковый билет, потом вышел и не возвращался более. Он вернулся к себе и заперся в своей комнате, что никому не показалось странным, потому что он любил рано ложиться. В половине девятого он погасил свечу, что очень удивило его служанку. «Уж не болен ли господин мэр?» — подумала она. Под комнатой господина Мадлена помещался кассир фабрики. Вернувшись домой, кассир лег спать. В полночь он вдруг проснулся. Сквозь сон он услышал над своей головой шум. Он прислушался. Наверху точно кто-то ходил взад и вперед по комнате. Он узнал шаги господина Мадлена. Это ему показалось странным. Обыкновенно до самого утра в комнате господина Мадлена было тихо. Потом кассир услышал звук отворявшегося и затворявшегося ящика. Потом передвинули какую-то мебель. Потом тишина и опять шаги. Кассир встал с постели и посмотрел в окно. На стене противоположного дома видно было красное отражение пламени. Оно должно было выходить из окна господина Мадлена, не иначе. Так как на тени не видно было оконного переплета, то окно, следовательно, было раскрыто. При таком холоде это было довольно странно. Кассир опять улегся. Часа через два он опять проснулся. Те же самые шаги над головой, медленные и правильные. Отражение пламени все по-прежнему виднелось на стене, но было гораздо бледнее. Теперь оно казалось светом лампы или свечи. Окно все было открыто. Вот что происходило в комнате господина Мадленом.